Тот же день. Москва. В столицу он прилетел вечером, и, выйдя из самолета, едва не задохнулся от жары. Это у них там осень, а здесь лето упорно отстаивало свои права. Температура держалась целых 25 градусов, и одет Басов оказался совсем не по сезону. К счастью, в здании аэропорта царила прохлада, и машина уже ждала его на парковке. Небольшой юркий седанчик в городах центральной части России монстром вроде «Тойоты» профессора зачастую было попросту не развернуться. Конечно, благодаря удачно перепланированной транспортной развязке от пробок в Москве удалось в основном избавиться еще полвека назад, но места все равно не хватало. Профессор Басов, шустрый парень, подвижный, словно капелька ртути, и улыбчивый, как будто смешинку проглотил. Выскочил ему навстречу. Едва Сергей Палыч миновал пункт досмотра. — Да, с утра меня звали именно так. Парень рассмеялся и сунул ему раскрытую ладонь. — Виктор, водитель, меня прислали за вами. — Прислали, это хорошо. Видите, не будем мешать людям. Виктор свой пепелац вел шустро и, на первый взгляд, бестолково. Но Басов видел, насколько он ловко вписывается в любую щель плотного транспортного потока — и при этом ухитряется не рисковать. Кто другой не заметил бы, но Басов, надо отдать должное, все время учили изрядно. Итог вождения профессор понимал. Именно поэтому он расслабился и просто смотрел в окно, разглядывая пейзажи. Москва, надо сказать, разрослась довольно сильно. Однако, когда ее основательно почистили от нежелательных элементов, вроде гастарбайтеров, всевозможных диаспор, выходцев из бывших союзных республик и их потомков, до криминального элемента всех мастей, невзирая на национальные признаки. Оказалось, что освободилось довольно много пространства, так что лет пятьдесят назад рост города практически остановился. И все равно, издали город смотрелся просто здорово. Издали потому, что заезжать в него никто не собирался, цель их путешествия несколько в стороне, километрах в пятидесяти. Люди, которые выбирали место для базы, оказались не чужды прекрасному. Тренировочный центр располагался в великолепном сосновом бору, словно кинжалом, рассеченным небольшой речушкой. Правда, деревья, которые постарше, росли уж очень ровно, видать их высаживали, когда заработала программа восстановления экологии. Но эта некоторая искусственность компенсировалась обильной молодой порослью. Растущие уже как попало. И грибы здесь росли. Басов увидел парочку у самой дороги. В общем, приятное место. Встречал его здесь крепкого сложения молодой человек, тоже приветливо улыбающийся. Впрочем, что-то подсказывало, что улыбка в два счета может превратиться в прищур снайпера. Видали уже таких? Было дело. «Здравствуйте, профессор. Виктор». «Это дежурное имя?» «А что?» — тут он бросил взгляд на ухмыляющегося водителя. «Простите, не сообразил. Просто тезки. Признаться, мы ждали вас еще утром. Были дела, Взяты на себя обязательства. Надо выполнять, не так ли?» «И не поспоришь. Работа не волк, а удав живьем заглатывает. Пройдемте». Номер, который ему предоставили, тянул на хорошей гостиничной. Звезды этак на четыре. Профессор успел бросить вещи, сполоснуться под душем, и переодеться в более приличествующую сезону рубаху и джинсы, когда в дверь деликатно постучали, и пришлось шустро идти следом за Виктором в малый конференц-зал, где, собственно, и должна была произойти встреча с будущими сослуживцами. Правда, вначале пришлось зайти к непосредственному начальству, хорошо хоть встречались уже, так что можно было обойтись без лишних окивоков. Генерал Нечипоренко... Был такой же, как и при первой встрече, когда он не поленился прилететь в их городок ради личного разговора. Высоченный, грузный, с коротким ежиком, начинающих сидеть волос. Правда, когда он улыбался, его, больше напоминающая булыжник физиономия, становилась вдруг чрезвычайно обаятельной. При виде басова он полез из-за стола, напоминая матерого медведя. «Вроде бы неуклюжий, а за движениями не уследишь». «Приветствую, Палыч. Как твое ничего себе?» «Поразительно. Но в прошлый раз на «ты» они перешли уже через пять минут разговора, и нарушать сложившийся стиль общения, привыкших к такому же в своих странствиях басов, не собирался. «Твоими молитвами, Семен Семенович? А сам как?» «Не дождетесь», — Нечапаренко рассмеялся, показав ровные белые зубы. «На стоматологии он явно не экономил. Действительно медведь». И, хоть и говорят, что звериное приятно человеку, пока сам зверь человека не нашел, опасений генерал Убасова не вызывал ни малейших. Неужели так плохо? — Честно? — Да, — посерьезнил генерал. — Геморроя столько, что страшно становится. Тем более я идеалист и хочу, чтобы мой пулемет пребывал в идеальном состоянии, а добиться этого никак не могу. — Ничего, справишься. Конечно, справлюсь. Куда мне деваться? — Так. «Как долетел?» «Нормально. Извини, что поздно. Ничего страшного. Хотя, конечно, ты последний. Пошли познакомлю тебя с остальным экипажем. И готовься. С завтрашнего дня наступают суровые будни. Так что жировую прослойку сгонишь моментально. Тем лучше. Хотя бы скучать не придется. Но тогда вперед!» Конференц-зал производил впечатление разумной достаточности. «Иначе и не скажешь. Вроде бы ничего лишнего» и в то же время все есть, все под рукой. И группа людей, собравшихся здесь, разом прервала свой разговор, до того весьма оживленный. «Сидите, сидите», — остановил Чапаренко тех, кто хотел встать. Четверо, впрочем, успели, вскочили, будто подброшенные невидимыми пружинками. Сразу видна военная косточка. «Итак, товарищи, позвольте вам представить последнего члена экипажа — Басов Сергей Павлович». Руководитель геологического сектора. Романов Игорь Петрович, один из скачивших, невысокий, коротко стриженный брюнет с тонкими чертами лица и почти незаметным шрамом над бровью, протянул ему руку. Командир корабля, пилот и ответственный за все это безобразие. — Ты на себя много не бери, ответственный. — Командовать начнешь, когда взлетите. — А пока что за вас отвечаю я, — хмыкнул генерал но от дальнейших комментариев воздержался. Рукопожатие у Романова оказалось резким и твердым, словно в тиски попал. Командирское рукопожатие. Да и вообще, с первого взгляда он Басову понравился. Решительный, наверняка знающий свое дело. Другого командиром не поставят. С чувством юмора порядок. Словом, генерал знал, кого ставить на этот полет. Демьяненко Ирина Васильевна. Сухо представилась высокая симпатичная женщина, с короткими, на удивление для такого молодого возраста, седыми волосами. Второй пилот. Тимбитханов Владимир Селдагбеевич, широкий, как шкаф мужик, с восточными чертами лица, то ли казах, то ли вообще монгол, протянул могучую длань, едва ли не более широкую, чем у самого, отнюдь не маленькую, Басова. Штурман. Коршунов Виталий Сергеевич. Можно просто Виталий. «Механик. Парень лет двадцати пяти-тридцати. Высокий, худой, почему-то смутился. Серегин. Илья Борисович. Врач. Мужчина-ровесник Басова. Сделанным кряхтением встал со стула, критически оглядел его с головы до ног и обратно. «В поле много работали?» «Хватало», — осторожно ответил профессор. «Оно и заметно. Полгода физической нагрузки, а потом столько же ваши любимые виды спорта». Серегин говорил бюзгливо, но в глазах его, это не укрылось от Басова, плясали веселые чертики. — Какие они там у вас? — Литрбол и Бабслей? — Еще метание пончиков, — в тон ему ответил Басов. — Вот видите, формой своей вам следует заняться. — Формой? — Я подумаю над вашим предложением, но не уверен, что приму его. — И почему это? — Очень часто желудок и мозг не дружат. — А мои даже не здороваются. — Хм, сработаемся. — Может, хватит? — поинтересовался, вставая из глубокого кресла у стены, высоченный блондин, весь вид которого говорил, как минимум, о ста поколениях благородных предков. Поглядел на Басова чуть свысока, все же был на полголова выше ростом. Церемонно представился. Иванов Петр Геннадьевич, руководитель научного сектора. Получается, ваш непосредственный начальник. Биолог. Кривоносова Людмила Алексеевна, астрофизик, девица из тех, кому можно дать и 25, и 30, и все 35, неопределённого возраста мелковатая серая мышка, собранными в жиденький хвостик светлыми волосиками. Именно волосиками. Нормальными волосами то, что произрастало у неё на голове, назвать было сложно. Петрова Владислава Тихоновна, планетолог. Эта женщина была прямой противоположностью астрофизику. Среднего роста, черноволосая, мощная, способная на ходу не то что коня, танк остановить. Голос низкий, грудной. Очень приятно с вами познакомиться. Э, первая — Меркурианская. Да, было дело. По молодости. Петрова вдруг весело улыбнулась. У вас первый полет? Да. Ну и нормально, освоитесь. Исмаилов Валерий Валерьевич. Физик. Просто физик. Без всяких астро. Очень спокойный на вид, темноволосый мужчина чуть моложе Басова. Почему-то не вызывающий никаких эмоций. Средний рост, среднее сложение. И рука тоже. Средняя. Павлов. Степан Васильевич. Можно Степан. Специалист по физической подготовке. Повар и диетолог. Мужчина среднего роста с фигурой, не оставляющей сомнений в спортивных достижениях хозяина. И с крепким спокойным от создания собственной силы рукопожатием но раз все в сборе даже познакомились то проведем краткую беседу генерал решительно взял бразды правления в свои руки значит так я человек и ничто бесчеловечное мне не чуждо поэтому с завтрашнего дня начинаете курс усиленной подготовки и не плакать потом что не предупреждал будет тяжко впрочем, Все вы тут не инвалиды, справитесь. Подробную информацию, кто еще не читал, получите вечером. В общих же чертах все просто. Идете к Сатурну, по пути заходите на марсианскую базу, передаете им груз, заправляетесь топливом. Затем в поясе астероидов сбрасываете груз для наших разведчиков. Потом к Юпитеру. Опять сбрасываете груз и производите дезаправку. Дальше к Сатурну. Ваша задача... Первичная разведка — застолбить окрестности планеты за Россией, организовать постоянно действующую базу, чтобы те, кто придет за вами, не теряли время и силы, а спокойно разместились и начали работать. Помните, в тех дебрях еще никто не был. Что ожидать — вопрос открытый. И дополнительная задача — испытать новый тип двигателей в реальных условиях. Вследствие секретности экспедиции — «Установки дальней связи будут опечатаны. Бескрайней на то необходимости связь с Землей только с наших баз». Вроде бы все. Судя по виду слушателей, для всех, кроме Басова и, похоже, Коршунова, это перечисление было далеко не первым. Кстати, странно. Коршунов из постоянных членов экипажа, а сюда, видимо, прибыл чуть раньше профессора. Ну да ладно, это уже не его дело». Остальные же, кроме, разумеется, пилотов и штурмана, едва не зевали. «Все поняли?» — генерал вздохнул. «У вас самый последний момент, когда вы еще можете отказаться. Не хотите? Ну, пеняйте на себя. Все по номерам и отдыхать. Завтра с утра приступаем». И приступили. Да так что Басов в первый момент буквально взвыл. Подъем в шесть утра. Десятикилометровых марш-бросков с полной выкладкой. Он не совершал самой армии. Потом стрельба. Это в качестве передышки. Отстрелялись. Общефизическая подготовка. Снова стрельба. Рукопашный бой. Зачем? Положено. После обеда занятия, уже имеющие прямое отношение к полету. Общие принципы управления кораблем. Навигация в космосе. Основы ремонта и настройки механизмов. Основы движения в невесомости. Басов с удивлением обнаружил, что ветераны тренируются вместе с новичками. В общем, куча всего. В конце каждой недели вылет на орбиту, на строящуюся орбитальную станцию, для практического закрепления полученных навыков. Словом, до койки он доползал только за тем, чтобы вырубиться, и, как казалось, через секунду услышать отвратительно реальный звонок будильника. «И никаких тебе книжек перед сном!» Впрочем, жаловаться было грешно. На соседних полигонах точно так же, на их глазах, гоняли еще несколько групп. Экспедиция к «Сатурну» была не единственной, которую ближайшие месяцы отправляла Россия. Однако уже к концу первого месяца все втянулись и стало намного проще. Тем более кормили их, как на убой. И тогда же Басов первый раз увидел на орбите свой корабль. Он, надо сказать, производил впечатление. Ажурная, ощетинившаяся гирляндами солнечных батарей конструкция длиной более километра, с мощными двигателями в хвостовой части. Все остальное — жилые помещения, вокруг, причальные устройства, на которые будут крепиться грузы. Это значительно удобнее, чем размещать их внутри корпуса, плюс, случись что, они окажутся дополнительным препятствием на пути случайного метеорита или, как вариант, вражеской ракеты. Конечно, это теория, но слухи в последнее время ползали нехорошие. Слухам же стоит верить, поэтому их корабль был неплохо вооружен, как говорится, на всякий случай и во избежание. Хотя, конечно, корабль, хоть и новейший, но ни в какое сравнение с проплывающим рядом патрульным крейсером марсианской эскадры не шел. Тот производил впечатление не изящества и функциональности а прочности и упорства. Наверное, так и положено выглядеть боевому кораблю. Россия хоть и не имела пока реальных соперников в космосе, небольшой военный флот предпочитала содержать. Конкретно этот крейсер, как объяснила Басову своим по обыкновению безразличным голосом Демьяненко, пригнали сюда на модернизацию, планировали что-то делать с двигателями. С этого момента их таскали на орбиту раз в два дня. Чтобы, значит, освоились со своим кораблем, хотя, как подозревал Басов, за месяцы полета он еще надоест им хуже гурькой рейтки. Хвала ученым! Сейчас такие полеты хотя бы не являлись запредельно сложными технически, как сто лет назад. Последние лет сорок российские корабли использовали для выхода на орбиту гравитационные двигатели. Остальные страны, завидовали им черной завистью, но строить такие же не рисковали. За попытку нарушить патентное право можно было и по морде получить. После монгольской кампании и большой прибалтийской разборки русские не слишком церемонились. А вообще создание гравитационного двигателя, простого, надежного и дешевого, в свое время позволило совершить колоссальный прорыв. Это открытие — итог целого ряда гениальных заблуждений никем не воспринималось всерьез, и когда вырвалось из плена лаборатории, повергло соседей в шок, хотя бы потому, что русские начали массово ставить его не только на космические аппараты, но и на самолеты, разом вырвавшись на гиперзвук, а также создав аналог вертолетам. Правда, вертолеты не умерли, просто их ниша сократилась, а вот вся авиация конкурентов и гражданская, и военная моментально оказалась устаревшей, Именно это подтолкнуло целую сеть локальных войн и привело к пересмотру мирового порядка. В Большую войну это не вылилось лишь потому, что когда одна страна полностью контролирует орбиту, пытаться воевать с ней слишком опасно, но очаги напряженности у своих границ русские давили безжалостно. Получив новый шанс, держава не собиралась его упускать и методично била по морде всех, кто был с этим агрессивно не согласен. В результате, тем, кто понаглее, серьезно досталось, а более умные предпочли сидеть мягком и теплым, причем с головой. Как пролетело время, Басов даже не заметил. Просто однажды утром им объявили, что все, закончили. Послезавтра старт, завтра отсыпаются, а сегодня у них последняя возможность перед отлетом смотаться в город и хорошенько оторваться. Надо ли говорить, что согласились все? Правда, отвезли их не в Москву, а в ближайший город Спутник. Таких сейчас развелось немало. На взгляд Басова это было даже лучше. С одной стороны, все удобства, с другой — тихо, спокойно. Нет лишних шансов нарваться на неприятности. Какие? Да без разницы. Был бы человек, а неприятности найти он всегда сумеет. Остальные, похоже, придерживались схожей точки зрения. Во всяком случае, никто не протестовал. «Ну, вот и лучшее заведение в этой дыре». Виктор, лихо затормозив, распахнул дверь их микроавтобуса. «Как говорится, все, что нужно. Только с девочками смотрите осторожнее. Не хватало еще в полете какую-нибудь заразу подцепить». «Не учи ученых», — махнул рукой Иванов. «Хоть как это место называется?» «Бар Барсук». «Зачем повторять дважды?» «Я и с первого раза понял, что бар, а не ресторан». «И...» Оставив Виктора соображать, что бы это значило, первым полез наружу. Остальные, правда, тоже не заставили себя упрашивать, чтобы спустя каких-то пару минут расположиться во вполне уютном, цивильно обставленном зале. Кстати, больше похожим все же на небольшой ресторан. В общем, неплохо. Разве что клозет, слышимый даже через две стены, клокотал, как непризнанный гений. Ну а дальше понеслось... Меру, конечно, знали все, но и помнили также, что в следующий раз им такие посиделки грозят разве что после возвращения. Процесс потихоньку набирал обороты, и вскоре все перемешалось. Появились какие-то разбитные девицы, но от этого уж никуда не деться, в таких заведениях они просто обязаны быть. Судя по акценту, изнезалежной. Ну-то какая разница? Вон, одна уже пристроилась на коленях у Коршунова, еще двоих — активно клеил Иванов. Поглядев на свое непосредственное начальство, Басов усмехнулся. Насколько биолог не глянулся ему при первой встрече, настолько нормальным мужиком он оказался при более близком знакомстве, просто не умеет быстро знакомиться. Бывает. В конце концов, кто-то свою стеснительность не скрывает, точнее, скрывает так, что она буквально выпячивается, а другие надевают маску британского лорда. Из бара они часа через три выбрались как раз вместе с Ивановым. Тот, кстати, Девид встряхнул, чем-то они его не устроили. И отправился побродить по городу. Басову же хотелось просто посидеть на берегу реки. Так что дороги их должны были разойтись моментально. Но вот зацепились языками, еще минут пятнадцать обсуждали перспективы будущего полета, незаметно сами для себя перейдя на другие темы. «Вот неправильно называется ваша наука, Сергей Павлович». «Совсем неправильно». Чуть заплетающимся языком втирал Иванов. «Не геология это». «А что тогда?» Басов выпил заметно меньше и потому контролировал свою речь куда лучше. «Не знаю, но мы вышли в космос. Гео — это Земля, а в космосе как-то иначе, что ли. Планетология уже занята и занимается на чуточку другими вещами». А если для каждой планеты выдумывать свое, Марса-логия, Юпитера-логия, Венера-логия, бред так и тянет чем-то неприлично медицинским, ну, тогда надо придумать что-нибудь еще. Петр Геннадьевич, давайте я вам расскажу одну историю. Не знаю, правда, сам, сколько в ней правды, а сколько отбайки. Но учитывая реалии того времени, допускаю, что все так и происходило. В 20-30-х годах прошлого века... Было очень модно переводить всю терминологию на русский язык. Коснулось это и геологии, и очень долго думали, как обозвать термины «синклиналь» и «антиклиналь», пока у какого-то юного гения не появилась идея обозвать их «впук» и «выпук». Он написал соответствующую бумагу и с радостным выражением лица понес ее на подпись. Но умный человек наверху посмотрел и сказал Я понимаю, что такое выпук, но объясните, как можно сделать впук? На том, собственно, вопрос был снят, а карьера юного гения накрылась звонким медным тазом. Так что не такое уж и безобидно это занятие с терминами грация. Но это вы уж загнули. Привет, мальчики, чем занимаетесь? Петрова, несмотря на фундаментальность форм, умело двигаться практически бесшумно, И неудивительно, что подошла к увлеченным спорам мужчинам практически незаметно. а науке говорили, Владислава Тихоновна, о ней, родимой. Фу, что за мужчины пошли. Нет бы о женщинах, прям как нерусские. О женщинах это хорошо. Иванов поправил на голове шляпу, совершенно ему не идущую. Ладно, я пошел к женщинам. И ушел. Подошел к дороге, посмотрел направо, налево и ушел. И чего он так? Впрочем, у Басова уже не в первый раз создавалось впечатление, что он планетологию элементарно побаивается. Петров задумчиво посмотрела ему вслед. «Ох, не выйдет из него нормального ученого. Вы считаете?» «Знаю. Ученый должен быть храбр, хотя бы отстаивая свои убеждения. А наш Петр Геннадьевич очень легко идет на поводу у других. Слишком мягкий характер» и им очень тяжело будет руководить нами в космосе. Знаете, наверное, стоит в полете создавать как можно меньше спорных ситуаций. При таком руководителе они не пойдут на пользу делу. Согласен. Ну и замечательно. Ладно, я пошла. И Петрова буквально уплыла вдоль по улице, ухитрившись, несмотря на освещение, буквально раствориться на ее просторах. Абасов остался на месте и никак не мог понять, Что же ему не понравилось во всем этом разговоре?